Вы знаете, чем ближе к истине человек, тем проще ему решить те или иные вопросы. Так и в этом случае. Если приоритеты ценности определены верно, то задача решается оптимально. Во-первых, работа, деятельность необходимы человеку для того, чтобы он максимально раскрыл себя в полной мере, реализовал свои творческие возможности. Кто-то может сказать, какие творческие способности выжить бы, Вон сколько людей со степенями и званиями на рынках и в магазинах работают. Вот они и выживают. Так они решают поставленную перед собой задачу. И если же человек желает чего-то добиться в жизни, то раскрытие его «я» должно стоять на первом месте. Во-вторых, любая деятельность должна способствовать развитию взаимного уважения и любви мужчины и женщины. А не вызывать те или иные напряжения в их отношениях, и это возможно, если решается первая задача. В-третьих, работа должна помогать семье решать ее социальные вопросы. В-четвертых, творческая реализация человека необходима окружающим людям, всему человечеству. И так по каждой позиции подойдите наиболее мудро к определению места в системе ценностей. Верно сформированное мировоззрение позволит человеку в любых условиях максимально реализоваться и иметь счастливую жизнь. Пришло время нового, взрослого осознания. Те отношения, которые были до этого, уже история. Если вы удовлетворены этим опытом и получили все необходимое от него, и вы здоровы, счастливы, и здоровы и счастливы ваши дети и близкие вам люди, тогда вам не нужно беспокоиться. Но даже в этом случае у вас есть право выбора попробовать другой опыт, сыграть другую жизненную роль. Ну а тем более, если вы чем-то не удовлетворены, в этом случае смело вперед меняйте свое сознание, свою жизнь, творите новый опыт, ищите тот вариант, который вам более всего нравится. Главное, не стойте на месте, не живите, как все, творите свое пространство любви. Раньше вы, наверное, искали счастье, любовь, радость, искали того, кто мог бы помочь приобрести это. А теперь попробуйте создать. Счастье, любовь, радость. То есть найдите в себе и сотворите такое пространство. Это принципиально новый подход, и если сделаете так, то успех обеспечен, особенно если в основу положите наиболее верную систему ценностей. Во взаимоотношениях можно найти только то, что вложишь туда сам. Чтобы создать и сотворить что-то вокруг, нужно все это найти в себе. Если внутренне одинок, Если внутренне недостаточен, то можно до конца жизни искать то, что найти в принципе невозможно. И все взаимоотношения будут непродолжительными. Если внутри не будет выстроенной системы ценностей, то события будут развиваться хаотично, принося много неожиданностей. Когда у человека внутри пусто, никто эту пустоту не сможет заполнить. Если кажется, что вы получаете что-то от другого человека или не получаете это заблуждение... Вы получаете или не получаете то, что даете или не даете. Все, отношения, систему ценности, радость, любовь, саму жизнь, нужно созидать самому. Все взаимоотношения начинаются и заканчиваются внутри души человека. Как только почувствуете желания души, примите их, все вокруг соответственно преобразится. Вы будете жить этим каждый миг своей жизни, и это сознание внутри никто не может забрать, унести оно в вас. А взаимоотношения нужны, чтобы это все пережить на опыте. И последнее. Каждый человек имеет в себе все необходимое для построения любой версии жизни. Любой. Нужно просто вспомнить себя. И в какой-то момент времени человек приходит к следующему состоянию. У меня нет приоритетов ценностей. Все Ценно одинаково, все одно, все есть я и все божественно. Так создается единое пространство любви.